Глава 18. Слои кольчуги. Авианосец Рональд Рейган был готов к бою от и до. Его палуба была почти пуста. Два спасательных вертолета Сикорский, вот и все, что на ней покоилось. Неподвижные заправленные самолеты. Самая уязвимая часть 333-метрового гиганта начисто отсутствовали. Огнетушители, специальные пожарные машины... Раздвижные створки, самостоятельно делящие ангары на части при угрозе пожара, все было на стреме. Три последовательно размещенные друг над другом броневые палубы, 60-миллиметровая кожуха из кевлара вокруг всех жизненно важных узлов, а в общей сложности 60 тысяч тонн высококачественной стали. Вот что ждало русские ракеты, даже если бы они пробивали все защитные барьеры обороны АУГ. А против торпед, второе водонепроницаемое, И также бронированное дно и многочисленные борта с пустотами, залитые вязким заполнителем, ловящим осколки, как клейкая лента мух. А уж про активную защиту и говорить нечего. Долго можно перечислять ТТХ зенитных ракет, пушек и истребителей. Ну, а здесь, поближе к врагу, еще рубеж обороны, корабли прикрытия. Не кишмя кишат, конечно, как в годы Вьетнама. Подсократился флот не сравнить его заполнение эсминцами и крейсерами со старыми временами. Даже не так уж давно вставшие в строй древние линкоры, и те снова на покое. Делают из них музеи в угоду публики. Конечно, корабли стали похитрее устроены, но мало их. Однако мы об охране боевого ордера. Посмотришь на все эти рубежи, и жуть берет. Но русским деваться некуда, они в состоянии войны.